Вижу сон, дорога чёрная, белый конь стопал порны. И на этом на коне едет милая ко мне. Едет, едет милая, только не любимая. Эх, берёза русская, путь дорога узкая, эту милую как сон, лишь для той, в кого влюблён, удержит ветками, как руками меткими. Светит месяц, синь и сонь. Хорошо копытит конь, свет такой единственный, словно для единственный, той, в которой тот же свет, и который в мире нет. Хулиган я, хулиган, от стихов дурак и пьян. Но и всё ж за эту прыть, чтобы сердце мне остыть, за берёзовую Русь с нелюбимой померюсь.